Пятьсот Ноябрь десятый. Можно представить себе, что делается в пространстве, когда волны тьмы распространяются по планете, захватывая целые континенты. Тухнут огни светляков, оттемняют сознание множеств. И тогда сердцу особенно тяжко, особенно трудно удержать свой светильник духа от угашения. Очищение планеты от пространственной заразы не может состояться ранее срока, но ждущие все же дождутся. Эпоха огня устремляет из глубин космоса на Землю лучи новых энергий, и силу этих лучей атмосфера планеты будет очищена. При этом необходима кооперация землян с сущностью пространственных энергий. Она выражается одним словом «созвучие» или «соответствие», то есть согласованность сознаний масс с космопространственным моментом напряжения новых энергий. Низкое сознание ответит по-своему, высокое по-своему пониманию. Все дело в сознании. От готовности сознаний будет зависеть приемлемость психопространственных перемен. Неприемлемость выразится во взрывах и катастрофах. Называем идущее время последней порой. Ибо далее уклоняться от неизбежности огненной уж будет нельзя. Одна и та же энергия поднимает руку героя и руку убийцы. Трансформация происходит в сознании и сердце. Идущие энергии можно направить на зло и во благо, на строительство и на разрушение. Дары эволюции могут быть обращены на обновление жизни или же просыпаны в бездну. Огонь творящий, огонь поедающий. становится таковым под воздействием человека.